Да, можно смело сказать. То, чего я достиг в ту ночь, было очень важной вершиной всей моей работы. Гора не была такой уж крутой. Не была и величественно высокой, но зато, кажется мне, представляла собой важную точку рельефа, определявшую направление вот, вытекающих из источника. И, в общем, достаточно выдающуюся, чтобы указать путь потоку. И это потому, что с того момента между проблемой критерия выбора лица И проблемы технического воплощения планов жизни, которые до сих пор шли как две параллельные линии, действительно пролегло нечто подобное чуть намеченному каналу. Слепок из сурьмы, хотя и не давал никаких перспектив в смысле метода изготовления маски, ободрил меня, серил уверенность в том, что благодаря конкретной работе изо дня в день мои возможности будут все больше расширяться. Я решил на следующее же утро купить глины и начать практиковаться в моделировании лица. Ясной цели у меня не было, и я шел к ней на ощупь. Сверяясь с анатомическим атласом мимической мускулатуры, я накладывал один на другой тонкие слои глины. Работа трагическая, напряженная. Будто участвуешь во внутреннем процессе рождения человека, будто критерий выбора, который в общем-то и не ухватишь, начинает затвердевать точно остывающий желатин. С таким чувством я постепенно придавал форму податливому материалу. Есть гениальные детективы, которые находят преступника, сидя в кресле. А есть заурядные сыщики, которые, не жалея ног, гоняются за уликами. Я тоже больше всего люблю действовать, работать руками. Как раз в это время я снова стал испытывать интерес к книге Анри Блана «Лицо», о которой уже упоминал. Когда она впервые попалась мне на глаза, я принял содержащийся в ней анализ за скрупулезную классификацию, которую так любят ученые, и даже подумал с раздражением, ну что могут дать все эти рассуждения мне, человеку, занятому конкретным делом. Но когда я буквально на ощупь подошел к проблеме создания лица, то обнаружил наконец, что в блановой теории форм содержится нечто большее, чем то, что можно обнаружить в обыкновенном справочнике. Такое случается, когда смотришь карту знакомой местности и карту чужой страны. В общих чертах классификация Блана выглядит следующим образом. Сначала рисуется большая окружность, центром которой служит нос, а радиусом – расстояние от кончика носа до конца подбородка. Затем рисуется малая окружность, радиус которой – расстояние между носом и губами. В зависимости от соотношения этих окружностей, лица подразделяются на два типа – с центром, смещенным вниз, и с центром, смещенным вверх. А они, в свою очередь, распадаются на худые и полные. Таким образом, всего существует четыре типа лица. Первый. Центр смещен вниз. Худое. На лбу, щеках, подбородке. Мощные. Мускулистые выпуклости. Второй. Центр смещен вниз. Полное. На лбу, щеках, подбородке. Мягкие жировые отложения. Третий. Центр смещен вверх. Худое. Заостренное к носу лицо. Четвертый. Центр смещён вверх, полное лицо мягко выдающееся вперёд у носа. Все типы лица, ими, разумеется, не исчерпываются. Эти четыре ствола бесконечно разветвляются в зависимости от сочетания ряда взаимоисключающих важных элементов, подчёркивания определённых частей, затушёвывания деталей. Но мне не было нужды вдаваться в тонкости. И поскольку я накладывал слой за слоем, начиная с нижнего, Можно было не принимать всего этого в расчёт. Главное — не забыть основного, а дальше пусть идёт, как идёт.